217. Скажут «Невозможен покой в дни великого смущения». Ответьте, не будем толковать о словах. Покой, так же как Нирвана, есть кипение невыкипающее. Но если кому-то не по силам такое понятие, то пусть он озаботится о ясности мысли. Пусть он признает, что даже в час Армагеддона нужно иметь ясное сознание. Если в земных битвах мы будем терять ясность мысли, то как же удержим ее при переходе в мир тонкий? Каждое земное столкновение есть лишь пробный камень нашего сознания. Даже при негодовании следует не допускать отемнение мышления. Люди опытные знают, что пространственные токи сильнее любых людских сражений, но и при таких мощных натисках следует хранить цель существования. Пусть не жалуются маловеры, что их покой потревожен, они подменят значение лучших слов и падут в бессмыслии. Что же может быть хуже?